Юханссон остановился метрах в двухстах от хутора. Даже сквозь туман окна дома пыдора горели зазывно и ярко. В доме их ждали обильный ужин и долгожданное тепло. «Надо истопить баньку», — сказал капитан своему неизменному адъютанту Мятту. «Хорошо бы, командир». «Ну что же, пора». «Нет, ты, Инга, останься. Тебе незачем глядеть на все это». «Вы запомнили, где пыдор хранит деньги и золото?» Конечно, командир. Только без крови. Выдара и Марту связываем, берём всё, что нужно и уходим. Пусть бежит жаловаться в НКВД. Юхансон тихо засмеялся. А если будет дёргаться, командир, тогда прихлопнем. Пошли. Они, стараясь ступать осторожно, двинулись к дому. Скрипнула тяжёлая калитка. Голка простучали кованные сапоги по булыжникам двора, скрипнули под тяжестью тел ступеньки крыльца. Привычно толкнув дверь, Йоханссон вошёл в сени, наполненные теплом и запахом жареного мяса. Он внутренне усмехнулся. Неожиданно кончится прощальный ужин для пыдора. Вот дверь в комнату. Свет на секунду ослепил его. Привет, пыдор, привет, хозяйка. Он не успел договорить. Что-то тяжёлое обрушилось на голову, и комната закрутилась, как чёртово колесо на ярмарке. мелькнуло лицо пыдора Марты и ещё чьи-то лица. Потом темнота. Руди ударил Юханссона крюком в челюсть, чётко, как на ринге. Эвальту видел, как бандит сделал ещё один шаг в комнату и рухнул. Разглядеть его было некогда, он прыгнул на второго бандита, и они покатились в тёмной сцене, хрипя и выкручивая друг другу руки. Паренек ему достался крепкий, но все-таки Эвальд сумел проверенным приемом заломить ему руку, и тот закричал, застонав от боли и бессилия. На крыльце раздался выстрел, потом еще один. Резанула очередь из автомата. «Что там?» — крикнул Эвальд. «Один пытался уйти», — ответил из темноты Руди. «Где вы, товарищ майор?» «Здесь!» — вспыхнул свет карманного фонаря. «Сейчас!» Руди наклонился к лежащему, обыскал карманы, вынул пистолет из кобуры. Поднял упавший шмайсер. «Вставай!» Задержанный поднялся. Щелкнули наручники. «Двое взяты, один убит, товарищ майор», — вошел в сене Вялис. «Главное, Юханссон!» «Да, но что же женщина?» — задумчиво ответил Эвальд. «Найдем! Главное, Юханссон! Я даю ракету, вызываю машины!» Звук выстрела стеганул её словно кнутом. Неужели они пэдера? Но словно в ответ ударил ещё выстрел, потом очередь из автомата. Ей показалось, что лес словно ожил. Послышались голоса, вспыхнули карманные фонарики. Инга вытащила из-кабуры пистолет и прижалась спиной к стволу дерева. Оружие не вернуло ей уверенности, она ощущала себя слабой и совершенно беззащитной в этом лесу, наполненном враждебными ей звуками. Она еще сильнее прижалась к дереву, ища у него защиты, словно стараясь вдавиться в шершавую кору, слиться с ней. И только одна мысль билась внутри ее, заглушая страх и ненависть. Взяли. Взяли Генриха. Над домом мелькнул красноватый шарик ракеты. И сразу же ему ответил рев автомобильных моторов. Потом она услышала чей-то кричавший голос. «Товарищ Пальм! Майор Пальм! Машины!» Пальм ужаснулась она. Эвальд Пальм. Это о нём рассказывал ей Юхансон. Значит, он здесь. И снова кто-то крикнул у дома. Юхансона в машину, теперь второго. Они взяли Генриха. Что же делать? Юлиус, только он может помочь сейчас. У него есть люди, он должен освободить Генриха. В тумане проплыл свет фар. Машина, ревя двигателем, выбиралась на дорогу. Инга ждала, когда затихнет шум мотора. Потом она с невероятным усилием оторвалась от дерева и сделала первый шаг. Она торопилась. Обойдя стороной хутор Пыдера, Инга вышла на поле. Несколько дней назад Юхансон показывал ей, как добраться до тайной тропинки на болоте. "Это на крайний случай, детка", улыбаясь, сказал он. "Но его не будет этого случая". Меня прозвали Кровавый Юхансон. Чушь это. Я удачливый Йохансон. Удачливый. Неужели судьба изменила ему? Нет, этого не может быть. Есть же Юлиус со своими людьми. Мысли путались в голове. Лес был наполнен темнотой и опасностью, но страх ушёл куда-то, его сменило непонятное чувство автоматизма, заставлявшее её по инерции двигаться, натыкаясь на ветви, больно бившие по лицо. Наконец лес начал редеть, и она почувствовала запах гнили, болота. Оно лежало перед Ингой, раскинувшись на несколько километров. Болото жило своей непонятной, опасной жизнью, бурлило, вздыхало, ухало, словно предупреждая и отговаривая Ингу. Она зажгла фонарь и пошла вдоль берега разыскивать условный знак расколотое молнией дерево. Ваша фамилия спросила Эвельд. Тилек, гражданин майор. Тилек, Карл. Задержанный сидел на краешке стола. Это был здоровенный парень в порванной куртке, левой рукой он поддерживал, словно боюкал, правую. Лет ему было около 20. Светлые волосы торчали репьями, лицо в веснушках, губастый испуганный рот. Эвельд встал, и парень дёрнулся, чуть не упав со буретки. Сопляк, подумал Эвельд, совсем зелёный. Как он в банду-то попал? Давно в банде, спросил парня. Третий день над бровью задержанного тиком билась жилочка, и сам он никак не мог справиться со своим лицом, вот-вот собираясь заплакать. Как попал в банду? Дядя послал. Какой дядя? Пыдер, он брат матери. Так. А ты о чём думал? «В Швецию хотел», — еле выговорил задержанный. «Куда?» «В Швецию». «Что вам известно о составе банды?» «Это как?» «Ну, сколько в ней человек?» «Нас трое пошло на хутор. Да женщина в лесу ждала». «Женщина?» «Как ее называл Юханссон?» «Инга!» «Где она, может быть?» «Не знаю». Хорошо. Кто ещё? Ещё двое уехали в Таллин. Как их звали? Рудольф и Отто. Напишите мне их. Рудольф низенький, седой, у него не хватает двух передних зубов. Это конские, сказал из угла комнаты Вялес. Его приметы. Отто, спросил Эвольд. Среднего роста, лысый, лет под 60. От росар. Бывший начальник Сдешней полиции вновь вступил в разговор с Вялисом. К кому они поехали в Таллин? Не знаю. А что вы знаете? Эвальд шагнул к задержанному. Не бейте. Тилли резко откинулся, гулко стукнувшись головой об стену. Я слышал только адрес. Илле 7. Уведите, приказал конвои Эвальд. Он посмотрел вслед задержанному, достал папиросу, сел рядом с Вялисом. Капитан черкнул спичкой. Но «Ну, что? Надо сообщить в Таллин о Конгсе и Росаре. Эвольд глубоко затянулся. И допрашивать Йоханссона. Он ничего не скажет, Вялес сломал обгоревшую спичку. Ничего. Попробую. Попробую, а я свяжусь со Сненым, Вялес шагнул к двери. Я прикажу привести Юхансона, только не давайте снять с него наручники. Эвальд с недоумением поглядел на капитана. "Он очень опасен", пояснил начальник милиции. "Второй раз его взять будет ещё труднее". И лица у Юхансона не было, его заменил огромный кровоподтёк. Поэтому говорил он с трудом, но всё же пытался улыбаться. "Я тебе пальм ничего не скажу". не Ни тебе, никому другому. Он сидел на табуретке свободно, положив ногу на ногу. Святовы зайчики бегали по глинищам его щигальских сапог. Юхансен пошевелил скованными руками, и глаза его вдруг загорелись яростным весельем. Я попал и получу вышку, но и ты не жилец пальм. Поверь мне, ты не уедешь отсюда. Эвльтус смехнулся. Думаешь, я вру? Нет, друг Пальм, нет. выкрикнул Йоханссон и вскочил. Эвальд встал, положил руку на кобуру. Боишься? прохрипел Йоханссон. Не меня бойся, а брата своего. Молчишь? Он встретит тебя, Юлиус. Кто? вырвалось у Эвальда, в памяти всплыла палата камеры, человек укутанный, словно кокон, и его непонятные слова. И сказал Господь Каину: "Где Авель, брат твой?" Замолчал. Крикнул Йохансен: "Ты увидишь Юлиуса со своего брата". Он бросился к столу, поднял над головой скованные руки, попытался ударить ими Авальда. Во Конвоины ворвались в комнату и потащили его к дверям. Юлиус снова увидел эту чёртову дорогу. И человека этого высокого видел, и улыбающееся лицо и белыш шрам у виска. Тогда в другой счастливой жизни они переплывали озеро. Порыв ветра резко повернул парус, и смолённая рея ударила Эвальда по голове. Плача, Юлиус бинтовал голову брата рваной рубашкой, а Эвальд улыбался и успокаивал его. Вечером у костра они пели пиратскую песню и стреляли из пугачей, вызывая дядю Карла. "Его брат здесь. Он носит синюю форму и серебряные погоны". он его враг самый страшный и беспощадный потому что служит в анквд как странно распорядилась жизнь почему его брат надел эту форму ну а если бы он носил другую какая разница важно что они дерутся друг с другом надо уходить в другой уезд но чей-то голос словно спросил а что изменится юлиус уронил голову на руки Он пытался отогнать мысли о брате, но они возвращались к нему, помимо его воли, заставляли тревожно и тягостно сжиматься сердце. "Командир!" в отсек просунулась голова Сомера. "К вам пришли". "Да", Юлиус вскочил. Сомер посторонился, пропуская мокрую, покрытую тиной и грязью фигуру. "Юлиус", услышал он голос Инги. "Что?" спросил он внутренне цепенея, что случилось? Они взяли Йохансена. Инга упала на кровать. Когда? Час назад. Где? У пыдора. Я говорил, командир, прогудел с вами, ругаловщина не доводит до добра. Ты, вдруг крикнула Инга. Что ты можешь знать про него, Сомер? Ты ротенфюрер из зондеркоманды, замолчи. Идите, Сомер, и принесите сухой одежды и выпить ей надо согреться. Есть, лейтенант, мрачно ответил Сомер. Юлиус. Инга схватила его за руку. Юлиус, милый, ты же любил меня, ведь правда? Любил. Я знаю. Спаси его. Кого? Генриха. Юхансена. Ты сошла с ума. Нет, не говори так. У тебя есть люди, оружие, он пока в уездном центре. Люди, оружие, зло выкрикнул Юлиус. Там милиция, автоматчики, они из нас сделают салат. Ты не хочешь. Ты не хочешь из-за ревности. — Хорошо, дай я вымою селягу с тобой. Хочешь, я вообще останусь с тобой. Только освободи его. Сердце замерло и провалилось. И не было вонючей землянки, а в памяти всплыл Пярну, ресторан над морем. И Инга в белом фланелевом костюме. Он снова почувствовал локтем ее плечо, упругую грудь и шепот ее услышал. — Уведи меня скорее отсюда. К себе уведи. — Нет, Инга. Нет, я не могу. — Можешь! она схватила его за ворот и куртки. Ты знаешь, кто взял Юханссона? Кто? Сердце его похолодело в предчувствии беды. Твой брат, с ненавистью выдохнула Инга. Эвельд Пальм, пойди к нему. Он остановился у вдовы Антона Мяги. Откуда ты знаешь? Знаю. Но как я это сделаю? У вас есть советская форма. Нет, это безумие. Ты просто трус и тряпка. Ты забыл, как Юханссон спас тебя в 44-м, когда ты со своим Сомером попал в засаду? Генрих не думал, что это невозможно. Он пришёл и спас тебя. Нужна машина, устало сказал Юлиус. Есть машина. На хуторе у Борка, поднимая людей, слышишь? Юлиус вышел в помещение роты и по лицам людей понял, что они слышали всё. Но, спросил он. Люди молчали. свет лампы делал их лица чужими и замкнутыми. — Надо идти, командир, — ответил за всех Сомер. — Надо попробовать, тем более, если ими командует ваш брат. Елиус постоял несколько минут молча, потом скомандовал. — В ружье!